ЭПИЛОГ МЕСЯЦ СПУСТЯ Тренировка закончилась, поэтому наблюдала, как все уходят, в том числе и мои ученики, которые отвадили от меня нехорошие родственники. Так как работала в столь шикарном спортивном клубе «Максима», все мои спортсмены после повинного признания Юрия и Алисы перешли сюда, что устраивало не только меня, но и Кувалова так как у нас появились законные выходные. Кстати, про непутевых родственников. Юрий обломался с наследством, как и с вниманием дедушки, и гордо уехал в столицу, где, по рассказам моей отчаянной сестры, которая сорвалась за ним, загремел в больницу со сломанной рукой и ногой. Со здоровьем помогли те, кого предприимчивый Юрий хотел обмануть в особо крупном размере. Не получилось. Но, как говорится, каждому по заслугам. Кстати, сегодня нужно непременно позвонить подруге. Алина оставила довольно странное сообщение. «Представляешь, медсестричка обманула Стаса. Она не беременна. Лично заглянула к ее гинекологу». Очень даже интересно было узнать, что там произошло и чем закончилось после посещения больницы Бестраховой но все самое интересное на вечер, чтобы уже нормально поговорить. Вечер. Не успела подумать о Полине, которая вторую неделю гостевала у дедушки, как вдруг от нее пришло сообщение. Дед классный, мы с ним что только не делаем, улет. И еще я познакомилась с соседями. Там такой смешной правнук приехал к другу дедуле. Мы общаемся. Как сможешь позвони. Папе привет. «Про Даню не рассказывай! Это наш секрет!» «Да зачем бы я рассказывала? Секрет — это святое!» «Пока прадед не успел первым все разболтать!» «Кстати, мы с ним отлично подружились!» Послышались шаги, и я обернулась, с удивлением отмечая Максима. «Заблудился?» «Вроде как у него сегодня до вечера были запланированы поездки по гостиницам с проверками!» Я шел именно к тебе. О, ко мне?» Удивилась, отмечая, как горят его глаза. «Уже месяц у нас нормальные отношения, а такое ощущение, что прошел год. Но этот год был веселым, страстным и в некоторых моментах очень эмоциональным. Идеальных отношений не бывает, на мой взгляд, но такие нам и не нужны». Все, что было между нами, меня завораживало и дарило счастье. Конечно, и ссоры случались, но секс после примирения просто потрясающий. Невольно ловила себя на мысли, что специально дразню Кувалова. А как Кувалов нравился моей семье, не передать словами. Так сказать, любимый зять. Отец пребывал в восторге. Особенно, когда выяснилось, что Максим еще любит рыбачить, когда есть время. Даже наша любопытная тетя Шура прочувствовалась к Максиму и Полинке. Прибегала, стоило нам приехать в гости. Теперь у моих родителей появилась взрослая добрая внучка, с которой можно было поговорить на разные темы. Кстати, одного зятя они недавно потеряли. Три дня назад Ольга получила свидетельство о разводе. Нужно отметить, что сестра изменилась, то есть сняла розовые очки, разбив их в дребезге, И сейчас все видела иначе, что всех нас очень радовало. На мои вопросы по задолженности Оля отмахивалась, убеждая, что сама справится, отказываясь от помощи. Не понимала, но не давила, держа руку на пульсе. Брат с детьми находились уже три недели в Сургуте. Алексей писал мне, Отправлял фотографии, держал в курсе, за что была благодарна. Переживала за племянников, но, насколько поняла, брат нанял им няню, а сам работал. «Конечно, не айс но я верила, что все у них будет хорошо. Лешка точно справится». Мои родители заскучали без внуков и взяли детей Ольги к себе до сентября. Так что теперь Сережа и Лера давали жару бабушке и дедушке. Зато никто не скучает, а сестра отдыхает. Она заслужила, как раз немного отойдет от стресса после предательства бывшего паршивца. Ощутив сильные руки на своей талии, закрыла глаза на несколько секунд, наслаждаясь теплом любимого мужчины. «Предлагаю сбежать». «Сбежать?» У меня самый злобный директор, который может быть на этом свете. Увы, не получится. Неужели такой злобный? Еще какой. Ну, я поговорю с ним. Даже так? У тебя час. Я проверил. Да уж. А я хотела поспать в тренерской. Дома спать не пробовала? Мне там не дает это делать мой мужчина. «Приходится здесь где-нибудь?» «Хм...» «Вот без «хм...» я не высыпаюсь. Может, к деду твоему на выходные рвануть? Как раз увидим Полинку. Я соскучилась. И высплюсь заодно. Пока дед будет показывать тебе свои конюшни и машины, я буду наслаждаться чудесными сновидениями». «Он предлагал...» Нехотя поделился Кувалов. Как раз сегодня от него поступило очередное предложение. «Потому что он меня любит», — довольно пропела истинную правду своему жениху. «Я начинаю нервничать». «Ревнуешь?» «Есть такое». «Не ревнуй. Больше всех твой дедуля любит Полинку, как и мы». «Не поспоришь». «Тогда мы едем в эту пятницу в гости?» «Хорошо». Согласился Кувалов и, притянув сильнее, предложил. «Так мы идем обедать?» «Обедать? Что сразу не сказал?» «А если бы не обедать, не пошла бы?» «С начальством я хожу только обедать», — весело заявила, начиная подталкивать Максима к выходу. Проголодалась просто безумно. Могла бы и Кувалова съесть, но питала к нему нежные чувства, так что старалась воздержаться. «Если только слегка покусать», — позволяла себе. «Давно нужно было объявить, что ты моя невеста, чтобы не слышать твои отмазки про руководство. Я твой жених, а никто до сих пор не знает. Чтобы все думали, что я бездарность и работаю здесь из-за тебя? Нет уж! Поверь, тут так никто и не считает, особенно те несколько, которым успела врезать. Ты знаешь? Это мой клуб». Я все знаю. Они сами напросились. Сразу перешла к главной причине. Не желаю упоминать про мелочи. Я понимаю. Но лучше, если бы ты мне говорила. Но тогда они поймут. Меня напрягает, что я должен скрывать наши отношения. А когда замуж выйдешь, тоже будем скрывать? А фамилию свою можно оставить? Тогда и не придется. Ты серьезно? — Нет, конечно. Я пошутила. Хотя хороший вариант. Никто не узнает. — Понял. Сам виноват. Сейчас исправлю. Серьезно заявил Максим, как-то хищно прищуриваясь. — Что ты исправишь? Не успела сказать, как взлетела, оказавшись в руках Кувалова. — Ты чего творишь? Запищала, наблюдая, как Максим идет к двери, резко ее открывая. «Несу тебя!» «Так нельзя! Тут же дети!» «Поэтому я тебя не на плече несу!» «Ты сумасшедший!» Пропищала, отмечая девочек-подростков в коридоре. Увидев картину маслом, то есть своего тренера в руках огромного мужчины, начали хихикать. Дальше мы направились к лестнице, где умудрились целоваться, а потом вышли на втором этаже, где у Максима находился кабинет. Людей мало попадалось на пути, но все открывали рты, отчего я сильнее жамкала футболку Максима, представляя, как много ему скажу, когда останемся одни. Тут, откуда ни возьмись, на пути выросла секретарша. Женщина небольшого роста, но такая шустрая и громкая, что от нее хотелось убежать. Как и сейчас. «Максим Викторович, вы надолго?» Бежала на следом за нами. — Что говорить и его? И там пришел запрос. Вы его ждали. А еще... — Лидия Ивановна, меня нет. Я ушел на обед со своей любимой женой. — Чего? Какая жена? Я не соглашалась. Зашипела ему в ухо, поглядывая на секретаршу, застывшую где-то в коридоре с перекошенным лицом. — Ты на невесту не особо подписываешься, поэтому... Я все взял в свои руки. И тут мы оказались в кабинете. Кувалов усадил меня на диван, где на журнальном столике нам накрыли обед. Ох, чего там только не было. И всего лишь нам. Часа точно хватит. «Ух ты!» Воскликнула, забывая про то, что хотела поругаться или рассказать. Все потом. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. «Так что не отклоняемся от курса!» «А ты не хотела!» Довольно заметил Максим, присаживаясь рядом. «Могли бы как мышки пробежать!» Предложила, наслаждаясь невероятной картиной шикарных блюд. «Могла бы вечность смотреть на это!» «Вкуснятина! И я не готовила! Что может быть лучше?» «Не могли! Кстати, там кольцо в стакане с соком! Не подавись!» «Обручальное, что ли?» Уточнила, всматриваясь в стекло. «Да». «А почему так неромантично?» «Ну, чтобы в больнице не делать предложение». «А ты его делаешь?» Сказала, устремив взволнованный взгляд на Кувалова. Я все обдумывал, как бы получить положительный ответ без вопроса. Не согласен услышать отказ. «Какая тяжелая задача!» Усмехнулась я. «Ты ведь согласна?» «А подумать?» «Обед убирать?» «Кувалов!» Возмутилась я. «Я пошутил. Но вдруг у тебя пропадет настроение обедать от волнующих мыслей?» «Ты ведь будешь мучиться, зная, что я жду твоего ответа». «Ну, навряд ли». «Какая жестокая у меня невеста». «Правда?» «Мне нравится». И мне нравился мой жених. Настоящий. Мой. Тогда я согласна. Тут он застыл. Видимо, не ожидал такого быстрого ответа. Такая голодная? Такая влюбленная. А нельзя? Это взаимно и нужно. Вот и я о том. Будем обедать? Ну уж нет. Чуть позже. Довольно, заявил он, и, перехватив меня, усадил на колени, захватив ладонями лицо, жадно целуя. Через невероятное волшебное мгновение Максим отпустил меня, хрипло напоминая. Обед стынет. Да какой обед? Возмутилась и обняла за шею, крепко обхватывая и целуя со всей страстью.